Глава 57. Свобода и... или... одиночество. «Я просто не понимаю, почему люди не заботятся друг о друге. Я хочу иметь детей, и я хочу, чтобы у этих детей были дети. В конце концов, мы все умрем. Билли Айлиш. «Я напиталась, как та самая виноградная ягода, бархатным Крымом». Хоть в этом году он и не такой теплый, как в прошлом. Я была расслаблена, спокойно и покойно. Опять же вдохновение вернулось. Что-то на красивом и эротическом писал Марио. Приятно молчал Кирилл. Ничто меня не беспокоило, кроме окружающей красоты. Я смотрела на море, пила прекрасное местное вино. Оно бодрило мозг, возбуждало не только тело, но и мою фантазию — В моей голове рождались винные мысли, разрозненные, как пузырьки в моем запотевшем на жарком южном солнце бокале. Смотря лет 15 назад секс в большом городе, думала ли я, что сама стану одной из его героинь? Самостоятельно обеспеченной, свободной, дерзкой, всегда стильной, с легким московским понтом и прононсом, который так недолюбливают в провинции – Иногда за дело. В моем теле уживались одновременно коммерсант и романтик, шлюха и святая, женщина и ребенок. Они достаточно часто вступали во внутренний конфликт друг с другом, но в основном поддерживали и помогали друг другу не сойти с ума. Особенно хорошо дружить у них получалось за с бокалом вина. Я проживала свою архетипическую жизнь девы-женщины-старухи, как когда-то была, а может и еще есть, хорошая книга-учебник «Девочка-девушка-женщина». Накопив такое количество жизненного опыта, воспоминаний, браков и разводов, платьев, юбок, костюмов, сумок, украшений, солнечных очков и обуви, что моя домработница начинает недовольно ворчать в надежде получить что-нибудь из этого женского богатства. Не то чтобы я стану менять мужчин, как перчатки, но я научусь их примерять и отказывать прежде всего себе, а не им. Если чувствовала, что не подходит, не садится, жмет. До моей любимой учебы и новой профессии еще было достаточно времени, но я даже не подозревала об этом. Осознанно, неосознанно отсею ряд подруг и встречу восхитительных новых — Им я тоже на их легкую критику научусь говорить жёсткое «Моя личная жизнь — это моя личная жизнь, и она не обсуждается». И при этом подруги не обидятся и не уйдут, а зауважают еще больше. Буду знать свое и своих в этом элитном поселке под названием Москва. Я — столица. Я сама — секс в большом городе. А девятый вал... Как иронизирует одна моя подруга, никогда не спала с женатыми и не планирую. Но есть еще одна хорошая шутка. Каждая женщина хоть раз в жизни переспала с женатым, просто не знает об этом. Можно сказать, не было ничего из этого рассказа. Я не была влюблена, не было никаких квартир в старых высотках, не зная лично, к сожалению, никакого редактора но всё равно «Девятый вал» — очень личная для меня история, потому что про меня. Что же тогда вне, правда? Жаркие и скучные Мальдивы, на которых мы были как раз с первым мужем и дочерью. Частично мое детство и, конечно, мое настроение и душа в этом тексте. Личное, потому что я как бы описывала то, что мог чувствовать, изменяя мужчина, если бы он был женщиной. Сложно? Да. То есть, несмотря на то, что повествование ведется от имени женщины и как бы очень-очень женское, оно о боли мужчины при измене. Мужчины, как я не раз говорила, тоже люди, и им тоже свойственны угрызения совести. Да, вот так нелинейно я мыслила, пока писала девятый вал. А еще о том, что любая история, измены, развода — это для всех участников достаточно кровавая история. Мой личный иллюзион больше обо мне, о моей душе, кинематографе, о том, как я взрослела, просыпалась и, по сути, начинала бунтовать».